Ева 38. Ева плотнее запахнула банный халат фисташкового цвета, который придавал ее бронзовой коже оттенок патины. Уютное гнездо из подушек в углу дивана, поджатые ноги, минеральная вода на расстоянии вытянутой руки. Ева не изменяла своим привычкам. Мунин пустил Одинцова в номер, и когда тот занял кресло напротив Евы, торжественно заявил: "Мы знаем, как назывались все модификации Кинопса, сколько их было и почему". "Я вас поздравляю", наливаю, от "Только это уже неважно. Дефорж дал отбой". "Что?" хором изумились компаньоны. "Сядь, не маячь", велел историку Одинцов и пересказал версию Дефоржа насчет Кашина. Водить Еву и Мунина в ванную он не стал. Если номера для самых дорогих гостей все же прослушивали, звуки льющейся воды слабая помеха для современной техники. Одинцов рассудил, что Шралиманн или установил здесь оборудование высшего класса, будучи перфекционистом, или из уважения к гостям не ставил никакого. В обоих случаях прятаться не имело смысла. Компаньоны сидели молча, только Мунин разок встал с дивана, чтобы подлить Еве в бокал минералки, а себе Одинцову ледяного апельсинового сока. Утром, без лишних разговоров, двигаем отсюда. днем заполняем бумажки, вечером свободны», — заключил Одинцов. «Свободны, значит, можно улетать? на всякий случай переспросил Мунин, показывая большим пальцем куда-то за спину, видимо, в направлении Кёльна. Можно, подтвердил Одинцов. Клара тебя заждалась. Его внимательно смотрела на Одинцова. "Почему ты такой?" Дефорж сказал все правильно. "Мон заставит Кашина говорить. Вакцина должна быть здесь. Какая проблема?" Одинцов помедлил с ответом. Неудивительно, что компаньоны обрадовались. Дефорж больше не держит их на крючке. Можно забыть ужасы последних дней. Море с пулей в голове расплющенного об асфальт Буцму, смердящая горю трупами вьетнамских мигрантов. Ева мечтает убраться отсюда поскорее подальше, чтобы родить здорового ребенка. Мунин спешит на встречу с Кларой. Одинцову тоже ничто не мешает согласиться с Дефоржем, отойти в сторону и ждать, пока черный круг вытряхнет из большого босса вакцину от неизвестной болезни. Тогда операция действительно будет завершена. Ничто не мешает, кроме интуитивного чувства, из-за которого совсем недавно в день приближенного значения числа пи Одинцов отказался помогать Дефоржу еще до того, как узнал подробности дела. Какая проблема, повторил вслед за Евой. Не нравится мне все это. Мунин мысленно был уже на полпути к своей Кларе и встал со словами: "Ладно, спокойной ночи". Но теперь Ева потемнев синими глазами скомандовала: "Сядь Мунин без охоты поминавался ее властному жесту и занял прежнее место на диване, а Ева перевела взгляд на Одинцова. Ты должен объяснить. Мы команда. Или все согласны, или все не согласны. Ты думаешь, большой босс не Кашин?» У меня не было времени думать, ответил Одинцов, умолчав насчет интуиции. Как Дефорш ушел, я сразу к вам. И вообще, думать это по вашей части». Но соображениями он все же поделился. Когда повар за ужином расколол курицу Нищего и выкрикнул три заклинания на богатство, на удачу и на счастье, Шарлемань обмолвился, что счастье уже совсем рядом, в одном шаге. Акашин добавил, что синхротрон поможет сделать этот последний шаг. Очевидно, оба говорили об одном и том же. Счастье для них получить вакцину от смерти, обновленный Кинопс рекс Большой босс понимает, что гости могли догадаться об истинной причине уничтожения второй лаборатории. Эксперимент окончен, необходимые данные получены и препарат почти готов. Если это Кашин, ему стоило пустить Дефоржа и Троицу по ложному следу, а не признаваться в том, что синхротрон тоже важен для лечения. Какой-то здесь есть подвох, сказал Одинцов. Это не довод, заметил Мунин. Не довод», — поддержала Ева. Кашин дает ложный след, как будто Шарлемань большой босс, а он занимается только своим крутым аппаратом и больше ничего вокруг не видит. Мы сами эвакуировали его из Сиануквиля. Теперь мы вернемся туда, а он останется здесь работать в безопасности. Мунин прибавил: "Кашин мужик циничный. Он мог просто издеваться, уверен, что намного умнее нас и сказал правду, ведь мы все равно ничего не поймем» хочет посмотреть, как «Черный круг будет обкладывать Шарлеманя, а сам использует клинику вместо ширмы и закончит проект под носом у Дефоржа. «Все проще. Синхротрон удлиняет ложный след, возразила Ева. Проверка любой информации потеря времени, а Кашину остался последний шаг. Хорошо. Тогда что для вас довод? спросил Одинцов. Мунин покосился на Еву. Есть хороший пример. После сражения Наполеон спросил у генерала: "Почему ваши солдаты перестали стрелять?" Генерал ответил: "Сир, я могу назвать шестнадцать причин. Во-первых, закончился порох". И Наполеон оборвал его: "Не продолжайте. Вот что-то такое". Ева не смогла удержаться от улыбки. Одинцов хмыкнул: "Наполеон, значит. Ладно, смотрите. Допустим, в начале 90-х Шерлеманн старший и Кашин объединились с большого босса. Старик номер первый, Кашин номер второй. Биолог создал кинопс, физик оборудование. Это логично. Теперь старика нет, а Кашин на его место не тянет. Одинцов взглянул на Мунина. Как устроена войсковая операция? Генералы занимаются тактическими задачами. Наступают, отступают, занимают оборону, форсируют реки, а командует именно Наполеон которому известна стратегическая задача. Одинцов перевел взгляд на Еву. Стратегия дает синергетический эффект. Результат стратегии больше, чем простая сумма тактик. У стратега мозги другие. Наполеон и генерал это разные уровни понимания. Кинопс и синхротрон или даже самый навороченный шприц в крутом чемоданчике это разные уровни понимания. Кашин генерал, но не Наполеон. Вот что-то такое закончил Одинцов, подражая Мунину. Наполеон тоже сперва был генералом, а еще раньше лейтенантом и пытался поступить на службу в русскую армию. Пробубнил Мунин для порядка, потому что понимал, Одинцов прав. Физик не мог занять место биолога и довести до конца грандиозный замысел. Уровень Кашина блестящая решенная тактическая задача по созданию оборудования, но это лишь часть стратегической задачи по созданию эликсира бессмертия. Я сварю кофе, объявила Ева. Кофемашина в баре была заряжена молотыми зернами. оставалось только подставлять чашки и нажимать на кнопку. «Лучшее устройство для конвертации кофе передовые научные идеи, сквозь зубы процитировал памятливый Мунин давешней слова Шарлеманя. Будем конвертировать, согласился Одинцов, принимая у Евы чашку. Дивный густой аромат заставлял трепетать ноздри и будоражил сознание. Кофе давно прижился в Камбодже. Очевидно, его тоже не везли с материка на остров, как и остальные продукты, а выращивали прямо здесь, у Шарлеманя, и обжаривали по местному обычаю на кокосовом масле. Поверхность напитка в чашке подернулась радужной пленкой. Когда машина заурчала, готовя вторую порцию, Мунин вдруг хлопнул себя ладонями по коленям и поднялся. «Все, с меня хватит, заявил он. Я не хочу ничего конвертировать, не хочу и не буду. Бунт на корабле, осведомился Одинцов, приподнимая полуседую бровь. Никакой не бунт, а хотя бы и бунт. Мунин выставил вперед плечо и храбро посмотрел на Одинцова. Вам же ясно сказали: отбой, Все закончилось. Дальше дефорш действует сам, а мы свободны. Чего еще? Хватит. Хватит обращаться со мной как с мальчиком. Конрад Карлович, то Конрад Карлович, все, встань туда, сядь сюда, надоело. Я не дам тебе кофе, решила Иело. И очень возбужденный. — Вот Мунин ткнул на нее пальцем. Как раз об этом я и говорю. Вам плевать, а у меня жизнь рушится. Делайте, что хотите, а я? Одинцов громко кашлянул в кулак, и Мунин запнулся. А ты, переспросил Одинцов, продолжай, продолжай. Что ты собираешься делать? Что надо? Завтра вернусь в Сянукэль, напишу отчет, ночью впну пень, утром первым рейсом в Германию и к вечеру буду в Кёльне у Клары. Историк старался говорить прежним, нахальным тоном, но уверенности в голосе поубавилась. Настораживало спокойствие Одинцова, который кивнул. Главное не тяни, сдашь отчет и езжай. Тут каждый день на вес золота. Знаешь что? Ты сразу двигай в мном пень. Сутки сэкономишь. Отчет мы как-нибудь без тебя осилим. Пусть лучше Клара у тебя на руках умрет, чем не пойми у кого. Мунина передёрнуло, когда Одинцов сказал про смерть Клары. Сам он все последние дни даже думать об этом себе запрещал. Его девушка будет жить. Почему эта Клара умрет? — Страшное слово историк произнес через силу. Обязательно умрет, — сказала Ева по-английски таким же спокойным тоном, что и Одинцов. А как ты думал? Даже если Кашин – большой босс, и даже если он выдаст вакцину от старого кинопса, никто не бросится сразу колоть ее Кларе. Найдутся люди поважнее, но ты все равно не узнаешь, выдал он вакцину или нет. И если не выдаст, или если Дефорш ошибся и большой босс кто-то другой, а у Кашина нет вакцины, у Клары тем более нет шансов. У нее ремиссия упавшим голосом произнес Мунин. Красивое слово, глотнув кофе, заметил Одинцов. Мне тоже нравится. Ремиссия, скорее всего, ненадолго, продолжала Ева. Иначе, Маретти заметила бы ремиссию у всех подобных, а не только у тех, кому кололи кинопс Габриэль. Мы не знаем, полная этой ремиссии, какие-то симптомы остались, наверняка не полная. Мы не знаем, почему исследования на островах посчитали законченными, если у большинства ремиссия вообще не наступила. Кашин сболтнул о синхротроне. Зачем он нужен, мы тоже не знаем. И сколько осталось Кляре, не знаем. Может быть неделя или две, или даже месяц, но шансов у нее нет. Одинцов подхватил пасторским жестом, простирая руки к Мунину. Зато будете вместе и в горе, и в радости, пока смерть не разлучит вас. Хватит, срывающимся голосом крикнул историк, упал в кресло и уткнулся лицом в ладони, чтобы спрятать слезы. Его из деликатности отвернулась к Одинцову. ты сказал дефорж не может арестовать Кашина?» это сам дефорж сказал он ждет приказа правда нужны основания для ареста кроме догадок предъявить кашину нечего но дефорж придумает что-нибудь Черный круг подружился с местной полицией подбросят наркотики обвинят в изнасиловании притянут за ушик с горевшим лабораторь это массовое убийство и следователи могут случайно переборщить способов много Главное, чтобы Дефорж получил приказ, вот и именно подтвердила Ева. Она вернулась на диван, поджала ноги в гнёздышке из подушек и принялась рассуждать. Дефорж поставил троица три задачи. Даже если Кашин действительно владелец Наухау, из трех задач решена только первая. Чтобы решить вторую и третью, то есть выяснить причину болезни пациентов и способы их лечения, надо хорошенько тряхнуть Кашина. "Дефорс сообщит об этом в агентство, а дальше есть варианты", говорила Ева. "Допустим, ему не поверят, потому что мало доказательств, и заставят продолжать расследование. Тогда приказа об аресте не будет, а Кашин или другой большой босс успеет окончательно замести следы", согласился Одинцов. Второй вариант, по мнению Евы, состоял в том, что «Черный круг решит рискнуть. Лаборатория на островах уничтожена. Значит, почти не осталось времени разбираться, прав форж или нет. Есть вероятность, что прав. Есть, надо действовать. Кашина арестуют, а он откажется говорить, предположила Ева, и Одинцов ее успокоил. Вот за это не переживай. Если Кашин попадет к Дефоржу, расскажет все как миленький. Расскажет, если что-то знает, резонно заметил Ева. А если не знает? Если Дефорж ошибся, и Кашин небольшой босс. Но есть вариант Еще хуже.